Есть всплеск, неопределенный. В Москве много колдунов, в любой момент времени десятки из них используют магическую энергию, формируют арканы, активизируют заклинания, одним словом, работают по специальности. Но Сантьяго искал не рядовой всплеск, а достаточно мощный, требующий довольно большого количества энергии, что резко сужало поиск. Вторым и последним признаком работы жнеца была неопределенность структуры заклинания. Оперативный центр «Цитадели» заработал на полную мощь. Лас-Вегасы проводили тотальное сканирование тайного города, проверяя структуру любого подозрительного всплеска. Операция требовала колоссального количества энергии, однако, увлекшись охотой, комиссар никогда не задумывался о ее стоимости. Ему нужен был Крохин, и он его получил. Вероятность работы жнеца — 90%. Портал в точку... Сантьяго посмотрел на Корнилова и Кортеса. Я вернусь через несколько минут. Клянусь мечами спящего. Август Шварц был слишком молод и слишком огорчен решением бомбарды оставить его во дворе. Следить за окнами. Отводить глаза челом. Умом юный гвардеец понимал, что компанию ему составляют гораздо более опытные рыцари, что именно они должны вступать в контакт с Крохиным, Но разве молодость любит прислушиваться к доводам рассудка? Разумеется, Август контролировал окна, разумеется, он был готов навести морок на снующих подвручелов, закрыв от них настоящую реальность, но и только. Шварц еще не стал настоящим воином, еще не осознал каждой своей клеточкой, что во время боевой операции, какой бы простой она ни казалась, следует быть готовым к любому развитию событий. Август еще не стал настоящим гвардейцем. Он знал, что сумеет навести морок в вдоль секунды, а потому тупо таращился на окна и с грустью размышлял над тем, что его считают молокососом. И вылетевшего из окна Крохина он поприветствовал не подходящим к случаю арканам, а изумленным «клянусь мечами спящего» и лишь через секунду ударил не заговором слова, не навским арканом и даже не каким-нибудь парализатором ударил эльфийской стрелой и промахнулся, неправильно рассчитав скорость Виктора. Феномен жнеца включается очень быстро, можно сказать, молниеносно. Главное — оказаться в нужном состоянии и иметь под рукой достаточное количество магической энергии. Страх пришел в тот самый момент, когда Крохин осознал, что летит к Земле, и через пару мгновений от него останется лишь куча раздробленных костей. Эта картина возникла в мозгу столь четко, что паника не заставила себя ждать. А где паника, там и зверь. Виктор покошачьи извернулся в воздухе и приземлился на ноги, перекатился вперед, вскочил, в два прыжка добрался до оторопевшего шварца и резким движением свернул ему шею. «Август!» Крохин вырвался, покинул двор. «Догнать и убить!» «Давайте не будем спешить!» «Кто здесь?» «Сантьяго», — спокойно отозвался комиссар, — «чуть южнее вас. Извините, что пришлось без спроса вклиниться в ваши переговоры, но время не ждет. «Что вы здесь делаете?» «Хочу помочь вам добраться до Крохина, Губа. У меня есть к нему несколько вопросов. Говорить мы справимся сами бессмысленно. Во-первых, потому что раз Сантьяго пришел, он не уйдет. А во-вторых, потому что справиться с первого раза не получалось».